Что такое электромагнитная индукция? Для того, чтобы повторить опыт Фарадея, достаточно иметь гальванометр, две катушки, магнит и батарею элементов. Если постоянный магнит вдвигать внутрь катушки, к которой присоединён гальванометр, или же наоборот, выдвигать из неё, то в цепи возникает индукционный ток.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 Поэтому его также называют вихревым. Соответственно, индукционное поле не имеет источника зарядов и полюсов. Индукционное поле создаёт в замкнутом контуре индукционный ток. При этом проводник нагревается, следовательно, работа индукционного поля положительна и равна электродвижущей силе индукции в этом проводнике. Электродвижущая сила индукции ЭДС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 Одним из самых популярных микрофонов является электродинамический микрофон, действие которого основано на электромагнитной индукции. Эти микрофоны имеют небольшие размеры и просты и надёжны в применении. В микрофоне колебания диафрагмы, изготовленной из алюминиевой фольги, передаются подвижной катушке, жёстко с ней связанной, в результате чего в ней возникает индукционный ток.